Клим протянул ей руку, и поляна тут же завертелась, как разноцветная юла. Секунды к его ногам прыгнул красно-синий мяч. Две симпатичные малышки, почти одногодки, звонко смеясь, бросились к нему на перегонки. Та, которая постарше, была очень похожа на повстречавшуюся в парке из чужой сказки. «Папа, давай с нами!» — радостно крикнула девочка, схватив мяч первый, а ее маленькая сестричка с разбегу уткнулась в его колени. Повинуясь внутреннему порыву, он подхватил ее на руки и крепко обнял. Оказывается, у детей какой-то особенный запах. Парного молока, солнечного тепла, домашнего уюта. «Девочки, видите, папу обедать», — весело позвала Надежда. Она сидела прямо на траве возле импровизированного стола и колдовала над широкой светлой скатертью, ловко раскладывая на ней всевозможные аппетитные кушани. «Смотри, не простудись», — вырвалась у Клима. Она слегка выпрямила спину и благодарно ему улыбнулась, с нежностью погладив свой округлившийся живот. Не волнуйся, все просто замечательно. Он еще крепче прижал к себе малышку. Ничего не исчезло. Зато появилось что-то совсем новое для него и бесконечно приятное. Он не сумел правильно подобрать слова, но это ожило где-то в глубине его сердца. Радостное и светлое, похожее на маленькое яркое солнышко, излучающее тепло и покой. Все было настолько живо и отчетливо, что Клим на миг даже поверил. Это реальная действительность, а не вымышленный мираж. Его действительность, его семья. А может, твоя реальная жизнь — это и есть сплошной вымысел? Тут же подхватил его мысль хранитель. Девочка тем временем проворно соскользнула с рук Клима и доверчиво потянулась к ангелу. Жена, дети, белая скатерть. Последнее, что Клим смог отчетливо увидеть, это были глаза надежды, переполненные счастьем и любовью. Видишь, как на самом деле все просто, задумчиво подытожил ангел, провожая взглядом растворяющееся видение. Да, все они, женщины, одинаковы. Мало им любви, нежности и внимания. Подаваем семью вместе с гарантированным письмом о невыезде и штампом о вечном сроке годности. Не правда ли, Климентий? В голосе хранителя прозвучали уже хорошо знакомые иронические нотки, предвещающие серьезный разговор. «Не знаю», — рассеянно сказал Клим, продолжая завороженно смотреть на то, как светлая полупрозрачная дымка поглощает последние смутные очертания его виртуальной семьи. «Что ты чувствовал?» — ангел умел отрезвлять неожиданным вопросом. «Радость, покой». И гармонию, слегка застряв на последнем слове, ответил Клим. «Ого, спешу тебя поздравить, хоть с несколько запоздалым, но прогрессом оживился хранитель. Вот он, момент истины. Не прошло и полжизни, как ты радикально пересмотрел свои отношение к зловещему и кровавому триллеру под названием «Жизнь после брака». Твой сарказм совершенно неуместен. Ты же прекрасно знаешь, что это мой самый тяжелый... «И не исключено, что самый главный перекресток», — вспылил Клим. «Ты ведешь себя как последний гад или что-то в этом роде», — рассмеялся ангел. «Дорогой мой, я всего лишь скопировал твою привычную манеру рассуждать на эту тему и вообще не оскверняя своими негативными вибрациями место покоя». Извини, — буркнул Клим, заметив, что на изумрудные вершины бархатных гор стали надвигаться свинцово-серые тучи. «Правда, прости». Я и сам не думал, насколько это для меня окажется важным. Ладно, пролетели. Семья — это на самом деле ключевой момент, потому что только таким образом и передается счастье, а точнее умение быть счастливым. Да, мой друг, самая устойчивая и налаженная система качественного производства душ, а также их сохранение в нужном информационно-энергетическом состоянии — это полноценная семья. Иными словами, это основной элемент – система построения. Тогда почему так мало счастливых семей? И так много браков, которые ли уже развалились, или продолжают тянуть свое жалкое и скандальное существование? И почему столько одиноких людей, которые не нашли или уже бросили искать свое счастье? «Тест на создание семьи и жизни в ней является одним из самых сложных за все время проверки души живущего человека. Нужно пройти через миллион соблазнов и массу испытаний и суметь при этом найти настоящее», — коротко ответил хранитель. Но, как показывает опыт, уже через несколько лет совместной жизни это настоящее надоедает, и все пытаются найти что-то новенькое, поинтереснее, не унимался Клим. Это обязательно происходит с теми, кто либо женился по расчету, либо потому, что так мама сказала, либо подзалетели, или же, что бывает достаточно часто, на зло своей любви. А еще подобное случается с теми, кто действительно нашел свою любовь, но с годами потерял ее. Ведь сохранить любовь задача еще более трудная, чем найти ее. Для этого нужно часто возвращаться своими чувствами в то время, когда ты ее нашел, Сравнивать себя того и нынешнего и отыскивать любовь среди серости быта, ухаживать за ней. Настоящая любовь — это любовь безусловная, то есть без всяких условий. Просто так, потому что я так чувствую, потому что я люблю. А любить — это же глагол, и нужно постоянно делать реальные действия о любви, разговаривать, дарить цветы, обнимать друг друга. То есть любить во всех проявлениях всю жизнь. «Наверное, это очень трудно, если получается так редко». «Да, трудно, но зато какая награда тем, кто сможет этого достичь», — воскликнул Хранитель. Эти везунчики в счастье проживают жизнь, в счастье растят своих детей и в старости умирают счастливыми. Потому что они видят, как дети по их образу и подобию переняли опыт быть счастливыми и уметь любить. Вот какая гениальная система придумана Создателем». «А теперь скажи мне, пожалуйста», — выдержав небольшую паузу, продолжил ангел. «А ты хотела бы повторить жизнь своих родителей?» «Да боже упаси!» — не мешкая ни секунды, — ответил Клим. Перед его глазами, как в ускоренной перемотке киноленты, пронеслись черно-белые кадры из совместного проживания под одной крышей матери и отчима. «Ничего нового, самая стандартная ситуация». его вечная занятость, ее вечные упреки и слезы, его гнев, и отчаяние, их общее раздражение от бега по тесному и замкнутому кругу, названному семьей. «И что такое брак в твоем представлении?» — улыбнулся хранитель, прочитав его беглые воспоминания. «В моем представлении это добровольно-принудительное наказание в виде лишения свободы на неопределенный отрезок времени в колонии строгого режима. «Это не твое личное представление», — подозрительно мягко возразил ангел. «Это так называемая родительская матрица, то есть клише, переданное тебе в качестве драгоценного наследства. Семья — это тяжкий груз и жертвоприношение. Твои родители, в свою очередь, тоже могут поблагодарить своих предков. И запомни, вездесущий закон резонанса объясняет отсутствие любых случайностей в этой жизни». В этом законе построены практически все встречи, ситуации, как вы любите говорить, сложившиеся обстоятельства. При выборе спутника или спутницы жизни тоже срабатывает невидимое резонирование, поэтому в большинстве случаев мужчины выбирают себе жен, похожих на своих матерей, а женщины подсознательно ищут в мужьях сходство со своими отцами. Дальше все очень просто, чем счастливее и гармоничнее был родительский союз, тем больше вероятности, что человек построит свою семью по такому же образу и подобию. Дети, внуки, правнуки и так далее из поколения в поколение выстраивают свои собственные семьи по образу и подобию, заложенным в их генах посредством родовой информации, поэтому счастье должно генерироваться и передаваться по наследству. Значит, согласно твоей аксиоме, У меня, впрочем, как и у миллионов людей с наследственным отрицательным опытом семейной жизни, шансы на генерацию счастья практически равны нулю. Шансы есть у всех. У каждого человека есть выбор. Независимо от того, сколько испорченных и гнилых компонентов в его родовом винегрете, он всегда может самостоятельно состряпать новое, свежее и качественное блюдо, А не продолжать по инерции давиться сто лет назад приготовленной и протухшей пищей. Каждый второй, третий, четвертый, пятый или двадцатый член рода может стать первым и начать свой отчет времени по генерации счастья последующих поколений. Нужно просто заняться переделыванием самого себя. Спасибо обнадежил, попытался пошутить Клим, чтобы отогнать внезапно возникшую в его сознании тучку. У меня так вообще все впереди. Но если серьезно, дети являются необходимым условием для счастья. Без них этого состояния достичь невозможно? Возможно, но не в том объеме. Поистине полное счастье реально только в семье с детьми. Система деторождения является самой главной. И это не вы придумали. Это и есть вечный двигатель, если его не захочет остановить сам Создатель. Получается, что наши неприятности и болезни – Это наказание за невыполнение основных законов? Люди почему-то считают, что это наказание, обижаются. Но на самом деле это просто замещение энергии. Глупо же обижаться на электрический ток, который вы тоже не можете себе представить и до конца понять, вставив оба пальца в розетку. Человеки, у вас в программе что было заложено? Чуть повысил тон хранитель. Дать дополнительную энергию и поддерживать генератор счастья. А куда вы ее потратили? на обслуживание негативных переживаний, нахождение налево, на построение бизнеса или накопление капитала. Так вот, высшему разуму ваш бизнес до спины и ниже. Ему нужны не счета в банке, а качественные счастливые души. «Послушай, Гел, раз уж мы о семье заговорили, задумчиво произнес Клим, почему все женщины так норовят сразу официально узаконить отношения? Я ни в коем случае не оспариваю вашу, то есть нашу систему». Просто не могу понять, почему нельзя спокойно генерировать счастье без этой цветочно-гламурной конетель. «А, это ты о свадьбе, — говоришь, — засмеялся ангел. Давай не будем путать грешное с праведным. Здесь дело не в ленточках с розочками, а совсем в другом. Ну, конечно, в большой жирной печати, в паспорте, которая действует на женщину как лучшее возбуждающее средство. Да, иронично произнес хранитель, одарив Клима дружеским и сочувствующим взглядом. Ты типичный носитель многолетних человеческих установок и векового невежества. Не печать имеет значение, а слова, как информационно-энергетическая печать. Слово, которое люди дают при свидетелях перед тем, как начать жить вместе, чтобы построить счастливую семью. А без этого они ну никак не начнут. В инструкции очень четко написано, что как только мужчина и женщина объявляются мужем и женой, и тем самым становятся семьей, система их автоматически засчитывает в одно целое, и станут они единым целым. При церковном венчании батюшка не случайно задает один и тот же вопрос как невесте, так и жениху. Готова ли ты, готов ли ты, и в радости, и в горести, и до конца дней своих быть вместе с ним, с нею? Что затем звучит? Согласие? «Вы сами сказали это слово «да», и вас никто не тянул за язык». Недаром в инструкции говорится о чистоте слов и конкретном выражении своих мыслей и чувств. «Ну да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого». «Нельзя просто так играть словами, за каждое из которых вы будете платить». Ангел сделал небольшую паузу, чтобы послушать тишину. Клим уже знал, что он не был любителем долгих дискуссий вместе покоя, поскольку считал, что длительные и слишком оживленные разговоры перекрывают тихий голос гармонии, который можно услышать только в тишине своего сердца. Ангел медленно оторвался от земли и сделал несколько кругов высоко над поляной. Белоснежный парящий силуэт, с распахнутыми крыльями невероятно красиво смотрелся на фоне лазурного неба и высоких зеленых гор. Когда он приземлился обратно, то его глаза сияли изумрудным блеском, на щеках горел румянец, и он улыбался широко и счастливо. Взбодрись, мой друг, хранитель, как шаловливый ребенок, залепил в клим снежком, принесенным самой высокой горной вершины. Это не только место покоя, это место силы, потрясающее ощущение полной свободы и слияния со всем миром. Кстати, ты тоже можешь полетать в свое удовольствие, если захочешь. Что приуныл Клементий? Ты же сам выбрал это место. Так используй его. Если что-то не так, можем сменить дислокацию. Нет, все хорошо, задумчиво ответил Клим. Просто пока ты летал, я тут подумал... Вот именно поэтому я решил хоть на пару минут оставить тебя весело изрек хранитель. Ну, и что ты опять надумал? Да все тоже. Клим неожиданно поймал себя на мысли, что он впервые не может полноценно расслабиться вместе покоя. «Гелл, ты что, действительно искренне веришь в магическую силу слова, сказанного в стенах официального учреждения? А что мешает любящим людям сказать то же самое, да, не пересекая порог ЗАГСа или церкви?» «Ой, как с тобой сегодня занятно, хоть и немного нудновато разговаривать!» Ангел был явно доволен. «Видишь ли, Клейм, тебе наверняка хорошо известно, что гражданский брак, который ты сейчас пытаешься защитить, Это сознательное нежелание отвечать за свои поступки и слова, а также страх брать друг за друга ответственность. О каком страхе ты говоришь? По твоему ответственность может быть только узаконенной?» Я говорю все о том же страхе супругов повторить негативную программу брака своих родителей. Опираясь на сложившийся стереотип, человек на подсознательном уровне боится пережить все те психотравмы, которые он испытал в детстве. Вот такой сильный психологический блок как раз и мешает переступить черту официальной регистрации с произнесением ключевого магического слова «да». Кроме того, 99% незарегистрированных пар называют свои отношения гражданским браком, стесняясь сказать себе правду, что это простое сожительство. «Все понятно, Крем решил перескочить на другой вопрос. Судя по всему, разводиться тоже нельзя». «Можно, но только один раз, как говорил твой преподаватель, по саперно-подрывному делу улыбнулся ангел. Инструкция очень конкретно об этом сказано. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». «Как же официальное разрешение Моисея на выдачу разводных писем?» — блеснул своими библейскими знаниями Клим, выхваченными из какого-то источника. И инструктор сам лично это объяснил. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Здесь важно, что у ребенка, который никогда не сталкивался с разводом родителей и не видел всех его перипетий, и в сознании и в подсознании этот разрушительный файл отсутствует, и когда он вырастает, женится и неминуемо встретится с различными семейными проблемами, то у него даже мысли не возникнет о том, что нужно все бросить и немедленно развестись». Скорее он подумает о другом. Может, я перестал делать что-то такое, что делал раньше, когда мы только полюбили друг друга? И, соответственно, он станет наводить порядок на своей территории, а не спасаться с нее бегством. «Я уверен, что миллионы женщин, если бы они услышали эту речь, благоговейно пали бы ниц и единодушно провозгласили тебя президентом своей женской республики», — зааплодировал Клим. «Не разводиться ни при каких обстоятельствах», Это сродни простому бабскому убеждению, пусть плохонький, но свой. А если супружеская жизнь совсем стала не в моготу, то все равно нужно продолжать тянуть этот воз, в котором не осталось ни любви, ни нежности, ни заботы. Но в этом возе все же когда-то была и любовь, и нежность, и забота, настойчиво произнес хранитель. Если изначально это было именно так, то там и нужно ее разыскивать, а вместо этого вы все норовите искать на стороне. «Если ты о вечной лебединой верности, то брось, Гел, это нереально не сдавался Клим. Ты, конечно, идеальный и высоконравственный парень, обитаешь там у себя в облаках, но в земной жизни практически невозможно удержать постоянство. Мужчина, который не соблазнится видом красивой и эффектной женщины или совсем ослеп уже умер. И не говори, — воодушевленно подхватил хранитель. «Нужно быть действительно полным шизофреником, чтобы замкнуться в четырех стенах и провести всю жизнь только с одной женщиной. Это такая скукотища. Хорошо, что есть выбор, правда, Клим?» Ангел с иронией посмотрел ему в глаза. «Всегда можно избавиться от серой монотонности и переключиться на яркое разнообразие, не забывая при этом, что за все приходится платить. А цена в данном случае может оказаться такой неподъемной, что, пожалуй, будет лучше унять свой пыл и наводить порядок в своем вазу. Человек, который потратил налево свою драгоценную божественную энергию, допустил утечку в своем внутреннем контуре, то есть в семье. Следовательно, здесь и произойдет замещение энергии в зависимости от истории взаимоотношений. Удар может задеть жену, коснуться детей, перенестись на здоровье мужа, да как угодно. Это очень похоже на бухгалтерский дебет-кредит – С одного счета ушло, а на другой пришло. Хранитель сделал паузу, будто предоставляя своему собеседнику возможность прочувствовать и осознать все услышанное. Климу тоже не хотелось нарушать внезапно возникшую тишину. Его петушиный настрой внезапно развеялся, как легкая тучка на лазурном небе, уступив место чувства покоя и умиротворения. «Спасибо тебе, Гелл», — тихо произнес Клим. «За сегодня особенное спасибо. Не могу сказать, что я принял на ура абсолютно все и сразу, но из нашего долгого и откровенного разговора вынес для себя много важного». «Не буду спрашивать, что именно», — лучезарно улыбнулся хранитель. «Потому что ты и так слишком много обо мне знаешь», — шутливо заметил Клим, но тут же воспоминания о красно-синем мече из чужого и недоступного настоящего — Я прекрасной женщине из своего, но отвергнутого прошлого опять грустью выплеснулись из глубины его сердца. «Гелла, ведь я потерял свою настоящую любовь», — печально произнес он. «Ты не потерял свою любовь. Ты только сейчас мог действительно ее прочувствовать», — мягко сказал ангел. «Раскрой свое сердце и поблагодари его за эту удивительную возможность. Для того, чтобы получить любовь, ее нужно сначала дать». Он проснулся с чувством тоски по ней. Первый раз почти за десять лет. Но, как сказал гениальный классик, «Печаль моя светла». Осознание давно сложившейся ситуации помогло Климу не выпустить свои чувства за разрешимые пределы, где уже начинались губительные уныния и глубокая депрессия. Да, это была светлая и легкая, как прозрачная паутинка бабьего лета, грусть, Это этом искреннем, чистым и настоящем чувстве, которое было только тогда и только с нею. Я должен ей сказать главные слова. Пусть она сделает вид, что не помнит, пусть вначале бросит трубку, пусть скажет, что я самое грязное пятно в ее жизни, неважно. Я хочу сказать ей эти слова. Клем с самого утра знал, что ему нужно делать, точнее, что ему хочется». Сейчас, когда у него есть только одно иное количество оставшегося времени, он уже привык слушать исключительно свое сердце. На поиск телефона Надежды ушел не один час. По известному теткиному номеру ему нахамили новые хозяева квартиры. Надина подружки давно канули в лету и в своей неизвестные судьбы, а на ее бывшей работе произошла смена караула. Наконец, через пятые и двадцатые руки, от товарища товарища и подруги ее подруги, он раздобыл домашний номер Наденной мамы. Казалось, что длинные гудки длились бесконечно. «Алло!» — уставший женский голос явно принадлежал не ей. «Я могу поговорить или как-то связаться с Надей?» — Клим постарался придать своему голосу спокойную уверенность. «Кто вы?» — безжизненный голос резко вздрогнул и наполнился напряженными нотками. «Это вас беспокоит с ее бывшего места работы по вопросу...» «Вы что, ничего не знаете?» — перебили на другом конце провода. «Надюши уже давно нет». «Как нет? Она уехала?» — испугался Клим. «Она умерла», — после паузы прошептал голос. «Скоро будет десять лет». На него обрушилась тяжелая могильная плита. «Что, что случилось?» — выдал непослушный язык. Наденька умерла. Голос матери задрожал от нахлынувших воспоминаний разбуженной старой боли. Одним словом, одна операция у нее прошла неудачно. Начались серьезные осложнения. В общем, она ушла очень быстро. «Какая операция?» — спросил Клим чужим голосом, хотя ответ он и так знал. «Извините меня!» — сорвался голос, и в трубке прозвучали короткие гудки. Он пришел в себя только на стареньком районном кладбище, очнувшись среди тесных и простых могил. Неподалеку ожидало такси, которое Клим заказал по маршруту туда и обратно. Водитель с настороженным интересом наблюдал за своим странным пассажиром, очередной раз пытаясь определить, кто он — псих, наркоман или, что еще хуже, безумный маньяк. Нет, скорее псих, заплатить бешеные бабки, чтобы смотаться из столицы в эту тму таракань, побродить по кладбищу и вернуться обратно. Он, на удивление, быстро нашел ее могилу, то ли удача, неприменимая к этой ситуации определения, то ли заботливый хранитель молча вел его в нужном направлении. Короткая надпись Наденьки с бесконечной любовью, высеченная вдоль ее портрета, на котором она улыбалась своей открытой, прекрасной улыбкой. И дата, в которой он практически не сомневался, убедился и приступ боли накрыл его голову железным колпаком. Он сидел возле нее, пока не сгустились сумерки, говорил, просил, убеждал, рассказывал о том, что не успел сказать тогда, когда она молча смотрела на него живыми и полными боли глазами. Капли мелкого дождя стекали солеными струйками по его щекам, он в последний раз оглянулся на ее застывшую улыбку и в сотый раз сказал «прости» в звенящую тишину. Он почувствовал, что самый главный перекресток его судьбы исчез вместе с ее уходом из его жизни.